Глава девятая Горящий факел полетел высоко. Прокрутившись в полете несколько раз, упал прямо на верхушку гнезда. Упал и ничего. Я ожидал, что вспыхнет бензин, но этого не произошло. Лишь слабый дымок курился с верхушки, словно издеваясь над нами. Запоздало, увидев бегущего к нему монстра, пацан невольно закричал. «Лёшка, беги!» Во всю глотку закричал я, уже не боясь разбудить монстров. Они и так подскочили. Пацан дернулся в сторону, но там уже стоял один из яйцеголовых, поигрывая куцым хвостом. Я вновь попытался подняться на ноги, но вновь потерпел неудачу. Господи, кого я обманываю? Даже если у меня получится встать, что я смогу сделать против этой толпы монстров? Напугать их? Тогда может есть смысл превратиться в им подобного, чтобы на равных принять бой? Опасаться темных, которые нас засекут, смысла нет. Спастись бы. Только вот как превратиться в монстра? Первый раз меня превратил Лёшка. А теперь как быть? Я закрыл глаза, попытался сконцентрироваться. Но крик пацана не дал этого сделать. Я глянул в сторону гнезда. А Лешка ловко уворачивался от сонных тварей, которые окружили его в плотное кольцо и неповоротливо махали лапами, пытаясь добить. Долго ли получится у Алешки уворачиваться от них? – Давай же, давай, обращайся в черного! Я тер виски, пытаясь сделать то, чего ни разу сам не делал. – Давай, чтоб тебе пусто было! Запускай машину смерти! Чтобы хоть как-то приблизиться к тому состоянию, я вспомнил, что ощущал тогда, в первый раз обращение. Тогда я был ранен, впрочем, как и сейчас. В этом плане все очень похоже. Что еще? Пелена вроде какая-то была. Чёрт! Да я умирал тогда, что я мог там запомнить? И вдруг четко представил, как я вновь тот черный гигант, обладающий неимоверной силой. Это ощущение было приятным. Упругие мышцы наливаются силой, стягивают корпус, как жгуты, набухают и тянут кожу. Перед глазами что-то вспыхнуло и погасло. Неужели работает? Я вновь вызвал то ощущение мощи. Попытался удержать. Надпись появилась перед глазами, несмотря на то, что те были закрыты. «Вход в систему! Подтвердить вход?» «Да, конечно, подтверждаю!» – обрадовался я. «Подтверждение принято! Идет идентификация!» «Давай же скорее! Времени нет!» Вдали вновь закричал пацан. Мне понадобилось все свое самообладание, чтобы не открыть глаза. Потому что помочь Мальцу я могу только тогда, когда закончится мое превращение. Идентификация прошла успешно. Отлично. Теперь надо пройти заживление ран, иначе ничего не получится. Ну уже быстрее. Внимание! Имеются значительные повреждения объекта. Восстановить до начальных показателей. Да, восстановить и как можно скорее. Ожидая, что меня сейчас начнет всего ломать, я стиснул зубы. Но ничего не произошло, лишь возникло легкое щекотание в районе груди, а перед глазами высветилось. «Восстановление! 21%. Дожидаться полного излечения я не стал. Поднялся на ноги, шатающийся походкой пошел в сторону яйцеголовых. Вид в тот момент я имел жалкий. Словно пьяница, проснувшийся поутро дикого похмелья и идущий в магазин за похмелом. «А ну отошли от него, бесы!» — крикнул монстром, которые уже начали сжимать кольцо. Пацан внутри окружения верещал вовсю. Он бы и сам мог обратиться в монстра, но почему-то медлил. «Восстановление! 54%!» Вожак яйцеголовых обернулся, недовольно заворчал. Я ускорил шаг. Тело позволяло уже это сделать. Крикнул мордатому. «Иди сюда!» Словно поняв мои слова, вожак бросился навстречу. «Восстановление успешно пройдено!» Наконец я смог в полной мере почувствовать ту тягучую силу мышц нового тела, упругость конечностей, грациозную легкость. Без проблем, вернувшись от лобовой атаки, я развернулся, как следует врезал яйцеголовому по корпусу. Что-то внутри монстра хрустнуло. Он дико взвыл. Не тратя на него больше драгоценного времени, я рванул прямиком к пацану, попутно размажив еще одному иноземцу морду. «Дядь Костя, не загорелось!» – жалобно промолвил Алешка, увидев меня. «Черт с ним! Бежим!» Я отбросил в сторону прыгнувшего на нас монстра, не забыв прописать по шее. Силы были неравны. И даже я в новой своей форме не смог бы справиться со всеми тварями. Они начали окружать нас, не смея пока в открытую атаковать. «Запрыгивай мне на спину!» – сказал я пацану. «Будем прорываться!» «Горит, дядя Костя! Горит!» – радостно завопила Лёшка, ловко вскарабкавшись мне на шею. «Что горит?» – не понял я. «Гнездо горит!» Это поняли и сами яйцеголовые, увидев, как над их главным сооружением вдруг взялось гудящее пламя. Огонь быстро переметнулся из одной точки по всей окружности. С треском начал пожирать сухие ветки и кости. Вдали завыл вожак. Это был какой-то сигнал или команда, потому что в ту же минуту несколько яйцеголовых бросились на огонь и принялись жуткими криками тушить пожар собственными телами. Получилось не очень хорошо. Напротив, разворошив кучу, они только усилили огонь. Еще одна прибывшая подмога также не справилась с поставленной задачей. «Бежим!» – шепнул мне пацан. Расталкивая монстров, мы рванули на утек. Но бегство наше закончилось так же быстро, как и началось. Едва мы вырвались из окружения, как дорогу перегородил вожак. Злобно фыркая, он обнажил кошачьи когти, вылезшие из суставов пальцев, и двинул на нас. Взмах и когти со свистом пронеслись возле моего лица, я едва успел отклониться. Еще взмах, острые как бритва орудия убийства рассекли воздух. Я ушел под руку монстра, но провести удар помешал противник. Резкий поворот, тычок локтем прямо в живот. От неожиданности я даже взвыл. «Держись, дядь Костя!» – крикнул пацан, спрыгивая с моей спины, видимо, чтобы я смог нормально обороняться. Монстру только этого и нужно было. Уже не обращая на меня внимания, зверь рванул к мальчику. Я успел опередить противника, встав между Алешкой и яйцеголовым. Поймав иноземного монстра за плечо, я резко дернул на себя и развернул зверя в противоположное направление. Не дожидаясь, пока тот придет в себя, как следует нападал в морду, шею, грудь. Удары получились отменными – после каждого на теле противника оставались глубокие кровоточащие раны. и Яйцеголовый заверещал, попытался вырваться из захвата, но я не позволил так легко от меня отделаться. Еще одна тройка ударов, и зверь обессиленно упал в траву. Все-таки хорошо иметь такую огромную силу. Увидев, что их вожака отделали по первое число, остальные монстры незамедлительно решили отомстить за столь позорную смерть своего предводителя и ринулись на нас. Я схватил пацана, и мы рванули на утек. В три прыжка преодолели расстояние до машины. Заскочили внутрь. «Заводи!» – рявкнул я, хотя даже понятия не имел, умеет ли пацан водить. Алешка послушно повернул ключ зажигания, и машина натужно заревела. «Газу! Газу!» Вывернув руль, Алешка вдавил педаль, и авто помчалось прочь. «Жаль, что этих гадов не удалось подпалить!» Сожалением произнес пацан, когда опасность миновала. «Жаль», – кивнул я. «Но и без того, я думаю, мы им достаточно вреда причинили». «Как ты?» – спросил пацан. «Рану вылечил?» «Вылечил. Теперь надо опять прятаться. А потом на базу поедем». «На какую базу?» «На мою». «Ты тоже. Там безопасно». «Дядь Костя, ты же ведь понимаешь, что если люди узнают насчет вот этого всего...» алёшка показал ладонью на мою жуткую монстрячую морду то нас на костре сожгут тут же не переживай петрович нормальный мужик он поймет произнес я и тут же вспомнил про последние странные выходки шефа которые возможно были связаны с его болезнью поймет ли может действительно пока не стоит об этом распространяться ладно говорить никому не будем «Просто скажу, что нашел тебя на улице, а там приживешься, как свой будешь. Нечего тебе одному шататься по улицам. Среди людей надо жить». «Люди — это самые опасные существа», — грустно заметил пацан. Я хотел что-то сказать в ответ, но возразить ничего не нашлось. Вспомнился Купорос. Еще одна проблема, которую надо решать». «Слушай, Лёшка, объясни». «Как такое возможно, что Купорос стал таким же, как я и ты?» – спросил я. «Не знаю», – честно признался пацан. «Я и с кровью-то своей наугад действовал». «Что, правда?» «Да. Ну, то есть я догадывался, что дело в крови и ее составе. Вот и решил попробовать». Мой жизненный опыт подсказывал мне, что пацан врет. Но я не стал допытываться Алешку. Это его дело, говорить или не говорить правду». Мы выехали на гравийную дорогу, долго петляли среди корней деревьев, вылезших из земли, пока, наконец, не выехали на нормальную асфальтовую дорогу. Едва проехали первые 10 метров, как машина зачихала, дернулась, остановилась. — Что такое? — растерялся парень. — А я уже понял всё. Сквозь зубы процедил. Кончился бензин. — Так быстро? — удивился парень, вытаращившись на меня. Я же немного слил. Саму малость. А тут, видимо, и было немного. Ладно, нечего попусту сидеть. Надо валить скорее отсюда. Верно. Темные наверняка уже заметили вход в систему и отправили своих бойцов. Я невольно поежился. Столкнуться еще раз с инопланетными тварями за сегодняшнее утро мне не хотелось. Желание было только одно – поскорее вернуться на базу. От этих неожиданных приключений стало тошно. Мы вышли из машины и побрели по дороге. Солнечное утро не располагало к мыслям о монстрах и инопланетных захватчиках. Казалось, что всё как прежде. Я часто себя ловлю на этой мысли. Они особенно сильны по утрам. Кажется, нет в мире ничего злого и страшного. Всё в покое, спит и не хочет просыпаться. Но сейчас эти мысли быстро ушли, едва я глянул на свои руки. Жуткие черные пальцы, больше похожие на крановые крючья. Ладонь, наверное, с лопату шириной. Если сжать в кулак, настоящая кувалда, сваи можно забивать. Не лучше дело обстояло и со всем телом. А где же я настоящий? Где мое родное тело, человеческое? С этими невесёлыми мыслями я вышел к пустующему перекрестку, за которым начинались пятиэтажки. Алёшка плёлся позади, сильно устав от ходьбы. Темных или иных иноземных тварей, видно, в округе не было, и я предложил пацану сделать небольшой привал. Алёшка с радостью поддержал мое предложение. Мы нашли закрытое место возле гаражей, где можно было, не боясь быть обнаруженным, посидеть чуток. Пацан оттаскал обломков табуреток из одного из гаражей. Мы запалили костер. С помощью самодельного силка, сделанного из старых шнурков от кроссовок, Алёшка умудрился поймать двух голубей, которых мы с радостью зажарили на углях. «Соли бы еще! довольный собой произнёс Алешка, уплетая мясо за обе щеки. «А ты, как я погляжу, в беде не пропадешь. Откуда научился так ловко птиц ловить?» «А ты думаешь, как я до сих пор жив еще? Усмехнулся пацан. «Ими почти одними и питаюсь. В магазинах теперь ничего, кроме пустых прилавков, не найдешь. Вытаскали все рейдеры из баз». Тут я не мог поспорить с ним. Действительно так. Отправляясь в рейды, мы первым делом действительно шерстили ларки и магазины в поисках съесного. Теперь мало что можно было найти. Все снесли в первые дни нашествия. Но бывало и везло. Пара упаковок макарон, гречки или гороха, иногда мука, реже сахар. Всё больше приходилось прибегать к охоте. Ловили зайцев, диких кабанов, которых расплодилось в достаточном количестве и которые, уже не опасаясь человека, шли в город за засъестным. Дальновидные базы начинали выращивать овощи. Мы тоже были одними из тех, кто понял, что постоянно таскать с рейда в крупы не получится. Когда-нибудь она кончится. Но вырастить удалось мало. Пара мешков картошки, которая тут же пошла в семена на следующий год, да немного свеклы. Почва была неважнецкая Пытались найти удобрения, да только магазин садоводческий уже давно был разграблен другими фермерами. Решили поступить иначе. Вместо наказания бойцам своим провинившимся в дисциплине или несерьезных нарушениях мы теперь давали лопату и мешок и отправляли на поиски органических удобрений природного производства, обычно туда, где обитали кабаны. Там этого удобрения имелось при достаточном количестве. «С момента первого обращения в черного и опять в человека. Сколько времени прошло?» – спросил я, прикидывая в уме. «Часов 13. «Наверное», – пожал плечами пацан. Было видно, что сейчас его эти вопросы не заботят. Внимание было полностью уделено крылышку, такому маленькому, что и есть там нечего. Но Алешка упорно обсасывал его с такой тщательностью, что мне невольно стало стыдно за себя. Крылья своего голубя я просто выкинул в сторону. «По-разному». «В смысле?» «В основном, да, где-то часов 12-15. Но однажды меня держало всего лишь 3 часа, а в другой раз я целых двое суток промучился». «А ты сколько раз в превращался?» Пацан пожал плечами. «Вначале часто, потом понял, что переходы в систему видят темные и могут меня легко обнаружить, и стал сокращать до минимума. Превращался только, когда это было действительно жизненно необходимо». «Приятно слышать, что мое спасение ты посчитал необходимым», – улыбнулся я. «Конечно, дядь Костя! Ты ведь тоже меня спас!» «Хороший ты, пацан! Правильный!» Вдруг разоткровенничался я, хотя раньше за собой такого не замечал. Хоть и живёшь в такое непростое время. Алёшка пожал плечами, мол, вам виднее, и продолжил трапезу. Ладно, будем считать, что в расчете. Я потрепал пацана по плечу. Отдохнул немного? Тогда пошли. Доковыляем до центра города, там схоронимся в многоэтажках до вечера. А потом уже, когда я вновь стану нормальным, пойдем до базы. «Если не поздно будет». «Да хорош уже этого голубя терзать! Возьми с собой, вечером догрызёшь. Будет еще предостаточно времени». Алёшка нехотя согласился. Вновь двинулись в путь. Прошли первые дома. Миновали гостиницу, в которой, по слухам, одно время жили какие-то сектанты. Очутились на широкой, шестиполосой главной улице некогда многолюдного Города. Теперь же здесь стояли только брошенные машины, некоторые изрядно проржавевшие или сожженные мародерами. Во многих виднелись обустроившие себе жилища мелкие грызуны или вороны. Попался также автобус, весь оплетенный такой плотной паутиной, что даже страшно было представить, какие там живут в нем пауки. Несмотря на общий унылый постапокалиптичный вид местности, жизнь в городе все же кипела, правда совсем иного рода. Судя по обшарканным бамперам машин и характерному помёту, поблизости проходит тропа кабанов, весьма огромных. На крыше соседнего здания скулили и грызлись одичалые псы. Одного, совсем еще щенка, мы даже встретили по пути. Увидев нас, он вдруг оскарился, зарычал, хвост его вздыбился, а глаза налились злобой. Потом пес присмирел, словно узнал в нас своих бывших хозяев. Вильнул хвостом, звонко тявкнул, приглашая поиграть. Алёшка хотел погладить щенка, но я остановил. Лучше не надо. Мягко отстранил его. Почему? Смотри, какой он забавный. Играться хочет. Слышишь? Грязня на крыше прекратилась. Глянь, они все сейчас за нами пристально наблюдают. Пацан поднял голову. И вправду с крыши на нас смотрела стая собак, следя за каждым движением. Обойдем стороной, сказал я. Пацан не стал спорить. Осторожно маршируя по пустынным проулкам и улицам мертвого города, мы в какой-то момент стали ощущать странное чувство, будь то кто-то следит за нами. Я поделился своими мыслями с Алёшкой, и он сказал, что испытывает то же самое. «Может, собаки?» – робко предположил пацан. «Возможно», – ответил я, и сразу же понял, что ошибся. То, что вышло из тени дома прямо к нам, точно было не собакой.